Открыв дверь сарайчика, Федя сказал, «А ну, ребята, давайте-ка сюда оружие». В сарайчике зашевелились. Кто-то сердито сказал, «Уговора не было». Катя заметила в руках деповских ребят револьверы. «Сейчас уговоримся», — заметил Федя спокойно. В сарайчике зашептались. «А что?» — послышался чей-то голос. «Правильно». Из сарайчика вышел солдат. Он сказал Феде, «Здорово, товарищ. Убери ногам -то. Сейчас дадимся. Я староженка из порта, большевик мобилизованный. Ну, а я вроде времени не терял, как видишь. Диттерихс почувствовал вокруг себя странную пустоту. По-прежнему в большом губернаторском доме было людно. Множество людей сновало по коридорам и из комнаты в комнату. Подъездом подкатывали автомобили, пролетки, мотоциклы, ландо, коляски. Из окон своего кабинета правитель видел толпы входивших и выходивших из здания. Такая же толчая была заметна и у подъезда морского штаба. Позавчера генерал подписал приказ об эвакуации, к которому был приложен подробный список, каким частям, где и на какие виды транспорта грузиться и куда следовать. План был составлен специалистами, которые старались уложить эвакуацию многотысячной деморализованной массы часы и минуты графика, хотя всем им было ясно, что график нарушится в первые же часы эвакуации. Генерал начал было читать список, но скоро у него заребило в глазах от бесчисленных наименований частей, номеров паровозов, причалов, пирсов, названий судов и местностей. Мутная пелена заслала его взор. Дитерикс вздохнул и, не глядя, поставил свою подпись на нужном месте куда давно нетерпеливо указывал ему пальцем порученец. После этого и почувствовал генерал пустоту. Порученец появлялся редко. Никто не тревожил генерала. Город жил своей лихорадочной жизнью. Дни наполнены были тревогами, суетней, какими-то трагедиями, возмущениями, страхами, горестями и тайной борьбой. Но все это шло мимо генерала. В этот день Дитерихсу с утра принесли бумаги на подпись. Среди них была последняя сводка, из которой генерал узнал, что войска народно-революционной армии приближаются к угольной. Он долго сидел, созерцая сводку, будто пытаясь прочесть в ней что-то, кроме того, что было в ней написано. Слушал надоедливое тиканье огромных часов, стоявших в кабинете, маятник которых с усыпляющим однообразием метался в своей стеклянной тюрьме из стороны в сторону. Сквозь неплотно закрытую дверь кабинета слышались голоса. Диттерихс оторвался от сводки, отложил ее, повернул текстом вниз и с видом занятым и важным стал читать другие бумаги на редкость незначительного содержания. Разговор в приемной продолжали вполголоса. полголоса. Дитерихс не мог разобрать слов — Вдруг до его слуха донеслось ясно сказанное порученцем «Только в долларах». На это возмущенный Баритон громко возразил «Но вы же, батенька, меня раздеть хотите? Это уж слишком». Вслед за тем разговор опять перешел на полушепот. Вырвалась одна фраза порученца «Только из уважения к вам». Дитерихс встал из-за стола и вышел в приемную. Порученец со словами «Счастливого пути» Жал в этот момент руку высокому, отлично одетому человеку, со сбитым на затылок котелком и жемчужной, испаренной на лбу. В левой руке человек держал какую-то бумажку. Он подул на свежую подпись, чтобы чернила засохли. В открытом ящике стола порученца видна была пачка йен. Оба, и порученец, и человек в котелке, с замешательством обернулись генералу. Человек в котелке торопливо сказал всего наилучшего – и направился к двери мимо генерала, вежливо прикоснувшись к котелку. Дитерихс взял у него из руки бумажку, подписанную порученцем. Это был пропуск на выезд из города и разрешение на вывоз на военном транспорте каких-то 100 мест. На пропуске стояла подпись Дитерихса. Генерал озадаченно посмотрел на порученца. — Но позвольте, — сказал он, морща лоб, — я что-то не припомню, чтобы я... Человек в котелке вдруг решительно выхватил пропуск из рук генерала, сбил котелок на глаза и, буркнув счастливо оставаться господа, выскочил из приемной. «Что это значит?» — спросил Дитерихс. Порученец глядел на генерала, не мигая. Невинным голосом он сказал. «Пропуск был выписан еще два дня тому назад, но этот господин не приходил. Я продлил его и вручил сегодня». «О каких долларах здесь вы говорили?» Порученец закрыл за спиной ящик стола с деньгами. «Этот господин — делец с хлебной биржи. Он сообщил мне, что доллары лезут вверх. Они поднялись на 90 пунктов за одну ночь. Так биржа реагирует на оставление японцами Владивостока». «Да?» — мрачно переспросил Дитерихс. Как ни было он от житейских вопросов. Картина была ясна. Порученец подделал его подпись на пропуске за крупный куш. Первым побуждением генерала было ударить по гладкой холеной физиономии поручика. «А что это изменит?» — спросил он себя, и, сгорбившись, вышел. Идя по анфиладе комнат, генерал видел следы поспешных сборов. Незакрытые ящики столов, кучи бумаг, никому теперь не нужных, разбросанных всюду, сдвинутые с места диваны, шкафы, сейфы, зияющие разинутыми дверцами. Никто не обращал внимания на генерала. Встречные вежливо или, вернее, торопливо сторонились, пропуская, приветствовали. Но за всем этим Дитерихс угадывал равнодушие людей ко всему, кроме собственной участи, отчуждения, безразличия. Он долго сидел в своей роскошной квартире в правом крыле губернаторского дворца, отпустив слугу китайца и охранников. Вечерние тени вошли в комнаты, окутывая тьмою очертания предметов, скрадывая их. Дитерихсу стало жутко. Вместе с сумерками в комнаты вошло что-то, от чего нервная дрожь проняла генерала. Он почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Потом он побрел в квартиру начальника штаба. Никто не встретил его, и никто не отозвался на его стук. Квартира была пуста. Здесь и нашел его порученец. Он тихонько сказал генералу, «Господин полковник уехал еще вчера». Шаркая ногами, потащился Дитерихс по апартаментам особняка. Дом опустел. Некоторые комнаты были ярко освещены, являя видом своим картину полного разгрома. В других господствовала темнота. Теплились лишь лампады перед иконой и верской Божьей Матери. Диттерихс считал ее своей покровительницей. Лампады гасли, чидя и треща. Некому было заправить их маслом. Кряхтя залез генерал на кресло и, послюнив пальцы щепотью, загасил две лампады. И о Боге забыли сказал он, качнув головой. Порученец, следовавший за ним тенью, безмолвствовал. Было пусто, сыро, холодно. Тянуло сквозняком из открытых зачем то окон и выходных дверей. В кабинете Дитрихса ожидал знакомый капитан, личный секретарь Тачибана. Он сказал, «Машина ждет вас, господин генерал. На императорском миноносце вам приготовлена каюта, «Генерал просил вас не медлить». Дитерикс сжал старческие кулачки. Неожиданная мысль пришла ему в голову. Он выпрямился. Нервное напряжение заставило его порозоветь. «Еще не все потеряно», — сказал он. «Борьба не кончена. Я придумал. Мы укрепим форты вокруг Владивостока. Боже мой, как это раньше не пришло мне в голову!» Он зашагал по комнате. «Нерадивые, бесчестные, невежды окружали меня. Еще не все кончено, господин капитан. Не все!» Японец вежливо осклабился. «Генерал Тачибана тоже так думает. Только надо переменить позиции, так?» «Да-да, именно переменить позиции», — оживленно ответил генерал. «Идемте. Я объясню ему свою идею. Он поймет меня». Диттерихс торопливо вышел из комнаты, не надев ни фуражки, ни шинели. Любезный капитан засеменил вслед. Порученец накинул на Диттерихса шинель уже тогда, когда тот усаживался в лимузин. Увлеченный новой идеей, Диттерихс бормотал что-то, черкая карандашом в записной книжке. Любезный капитан с прищуркой, за которой неизвестно что скрывалось, наблюдавший за тем, как усаживался генерал, выключил в машине свет и тронул шофера рукой. В половине второго миноносец отвалил от неосвещенного пирса. Дитерихсу не удалось увидеть Тачибана. На флагманском крейсере, командующий императорской экспедиционной армией, отбыл раньше. Однако Дитерихс по-прежнему был оживлен. Ему сказали, что он сможет увидеться с Тачибана под утро. Он оглядывал темные причалы, Чуркин мыс, гирлянды огней на городских улицах, спускавшихся к заливу с холмов. Он заметил, что электричество стало гаснуть. Вот погасла Светланская, мастерские военного порта, погасли огни на Эгершельде».